Глава седьмая. Никита. Костя, привыкший к небольшой комнате бабушкиной квартиры, служившей одновременно спальней и гостиной, приятно удивился просторному помещению со светло-зелеными стенами и серым ковролином. В комнате легко разместились две кровати полуторки, две тумбочки с ночниками, два шкафа с большим зеркалом в одной из торок, И два письменных стола, повернутых к широким окнам, светло серая тканевая жалюзи, было приподнято лишь слева, из-за чего на правой половине комнаты царил полумрак. Именно там стояла кровать, на которой лежал мальчик он явно ожидал их прихода и успел заправить постель и натянуть джинсы и фиолетовые худи но затем в какой то момент видимо задремал потому что когда вадим евгеньевич и костя зашли в комнату вскочил как ужаленный и сонно заморгал а, а доброе утро вадим евгеньевич доброе утро мальчик сощурил свои бес того узкие глаза на костю в его черных прямых волосах сейчас забавно В склокоченных на затылке, округлых щеках и слегка вздернутом носе было что-то очень знакомое. Косте понадобилось пары секунд, чтобы догадаться. Его лицо с поправкой на мальчишеские черты было почти точной копией лица директора, Зои Никитишны. «Ха!» – подумал Костя. – «И его зовут Никита». «Это Костя Белов», – представил Вадим Евгеньевич, опуская дорожную сумку рядом со шкафом слева от входа. Махнув рукой в сторону Никиты, учитель отправился поднимать остальные желези. «Костя, это Никита Садыков. Вы с ним в одном классе. Никита, расскажешь Косте все и покажешь, ладно? А то у меня первым уроком лабораторная, у девятиклассников надо подготовиться. Вы же без меня тут справитесь?» Он повернулся к ним в реле света из окна. Костя и Никита кивнули. «Вот и отлично!» — Вадим Евгеньевич направился к двери, но задержался рядом с Костей и доброжелательно улыбнулся. «Если будут какие-то вопросы, Костя, обращайся, слышишь? В любое время я всегда к твоим услугам. Если не найдешь меня в учительской или кабинетах биологии или химии, ищи где-нибудь на территории. Меня по халату издалека видно. И да». Вспомнив о чем-то, он поднял указательный палец. Если тебе что-то понадобится, что угодно, начинай от письменных принадлежностей и заканчивая одеждой, обращайся к завхозу Амине Рашидовне. Никита тебе покажет, где ее кабинет. Что-то у нее всегда есть в наличии, а чего нет, она составляет заказы, доставка два раза в неделю. Зубные пасты, мыло и чистые полотенца тоже можно взять у нее. Средства для уборки в чулане, опять же. Никита тебе покажет. Чистота и порядок в комнате. «На вашей совести, но это не значит, что ее можно превращать в хлев, понял меня?» С притворной суровостью посмотрел он на Костю. Но следующие его слова испортили все грозное впечатление. «Я всегда рад научным проектам, но только не на тему исследований колоний плесени». Учитель глянул на наручные часы и поморщился. «А теперь мне правда нужно бежать. Не опаздывайте на уроке и Вадим Евгеньевич быстро вышел из комнаты, колыхнув на прощание полами белого халата. Костя медленно развернулся от закрывшейся двери к своему новому соседу. Никита молча смотрел на него. Не зная, что сказать, Костя указал себе на затылок. «У тебя там...» Никита закатил глаза тяжело вздохнул, но без неприязни, скорее со смирением, и действительно, плюхнувшись назад на кровать, он отработанным движением поплевал на ладони и принялся приглаживать сдыбленные на затылке вихры. «Кровать, если что, заправлена», — сказал новый сосед, кивнув на вторую половину комнаты. «Вчера вечером приходила завхоз, принесла твой комплект учебников, полотенце зубную пасту, щетку, запасное мыло, все на полке в шкафу». «Спасибо», — неловко сказал Костя и побрел к сумке. «Наверное, стоило разобрать вещи, но он не знал, за что хвататься в первую очередь». Все происходящее было таким масштабным, таким безоговорочным, что казалось слегка нереальным, как сон. Возможно, в видя его растерянность, Никита, закончив приглаживать волосы, предложил. «Ты бы переоделся и умылся, а то скоро уже на завтрак идти. Возьми с собой чистую тетрадь и пенал. Сегодня на уроках тебя никто сильно гонять не будет. Все учителя знают, что ты только приехал». С этим подобием плана Костя почувствовал себя немного увереннее и, кивнув, присел рядом с сумкой. Василий, судя по всему, долго голову не ломал, просто сложил неаккуратными стопками все вещи Кости из его ящика в комоде и полок в шкафу и запихал внутрь. И он точно занимался этим самостоятельно, потому что бабушка бы наверняка предварительно разложила все по пакетам. Отдельно белье, отдельно футболки. Торопливо отогнав мысли о бабушке и ее неучастии в сборах его вещей, Костя Хмур воззрился вглубь сумки. «Что-то забыл?» – спросил Никита. Костя повернулся к соседу еще раз, окинул взглядом его повседневную одежду. «А у вас...» «В смысле в лицее?» – исправился он. «Нет школьной формы?» «Не-а!» замотал головой Никита. «Кто в чем хочет, тот и ходит. Ну, не выходя за рамки приличий, немного изменив тон, очевидно цитируя кого-то, добавил он и закатил глаза. «Нас тут слишком мало, чтобы из-за этого заморачиваться». «Мало?» С любопытством переспросил Костя, рыща в сумке в поисках свежей пары носков. Все носки оказались заткнуты в штанину его вторых и последних джинсов. «Да, в среднем человек шесть в каждом классе. И еще трое на начальной подготовке. Они на индивидуалке, пока не пойдут в пятый». Никита вопросительно наклонил голову. «Ты вообще что-нибудь знаешь о лицее?» Костя помотал головой, снимая вчерашнюю рубашку и натягивая на себя толстовку. Я только вчера узнал, что я лукоморец. О! Никита, явно не ожидавший такого поворота, пару раз моргнул, но быстро пришел в себя. К облегчению кости он не стал ерничать на тему его невежества. В общем, стандартное обучение в лице из пятого по одиннадцатый. Но есть индивидуалка для мелких из началки, если очень приспичит. Классов по одному на год. Как я уже сказал, в среднем по шесть человек где-то больше, где-то меньше. В нашем с тобой шестом, например, теперь будет восемь старших десятом и одиннадцатом сейчас по трое но после девятого всегда около половины уходит в технику мы там или еще куда так мало удивился костя посчитав сколько примерно получалось меньше пятидесяти человек никита развел руками лицей изначально был рассчитан лишь на восемьдесят учащихся плюс минус «Хотя нам рассказывали, что в Великую Отечественную тут жили больше 500 человек, но тогда ситуация была другая. Лицей служил убежищем и штабом партизанского отряда лукоморцев, а в обычное время здесь редко, когда проживало больше сотни. Это считай учеников, учителей и весь остальной персонал. Лукоморцев-то в принципе очень мало, и далеко не все отправляют своих детей сюда». Всех учеников, по сути, можно поделить на две группы. Никита разогнул указательный палец на правой руке. Те, для кого тридевятые лицы мало чем отличаются от любой другой элитной частной школы, просто попасть в него могут лишь избранные, лукоморцы. Он отогнул средний палец. И кого отправили сюда из-за их сил. Либо потому, что им необходимо научиться их контролировать, либо потому, что они уже их контролируют, но применяют не так, как следует. Никита осёкся, быстро глянул на Костю и отвёл взгляд, несомненно, задавшись вопросом, к какой из описанных категорий он относился. Костя пока не был готов вываливать на соседа по комнате неприятные подробности, совершённых им глупостей и семейных обстоятельств. К тому же он не знал, мог ли ему доверять. Поэтому, когда Никита, не справившись с любопытством, всё-таки осторожно спросил «А ты сам?», Костя ограничился кратким «Я Кощей». «Кощей» что потом повторил никита уставившись на него во все глаза ого он задумчиво уставился в потолок если не ошибаюсь нам говорили что то такое на этике лукоморцев за всю историю три лицея здесь обучалось лишь три кощея один кстати относительно не так давно лет пятнадцать двадцать назад закончил второй где то в середине девятнадцатого века этика лукоморцев Переспросил Костя, отодвигая стул от письменного стола, чтобы поставить на него рюкзак. Внутри оказались напиханные тетради, ручки, карандаши. Набеглый взгляд, все то, что лежало на столе и внутри тумбочки в их с бабушкой квартире. Заметив прошлогоднюю тетрадь по математике в приметной обложке с фиолетовыми разводами, Костя поморщился и принялся выкладывать содержимое рюкзака на стол. «На ней нам рассказывают историю лукоморцев, про особенности наших сил, какие они бывают, по каким признакам можно распознать того или иного лукоморца, а самое главное, как навести себя в обществе не лукоморцев», – пояснил Никита, поднимаясь. Он криво улыбнулся Косте. «Например, про Кащеев нам говорили, что они могут чувствовать и притягивать к себе ценные вещи». костя в одну секунду затопил испепеляющий стыд. Он почти уверился, что от его ушей повалил дым даже открыл рот, чтобы что-то возразить. Хотя что тут возразишь? Но Никита, отвернувшийся к своему столу, чтобы сложить в рюкзак учебники и тетради, без паузы продолжил. А еще, что они гениальные оценщики, потому что им достаточно буквально посмотреть на вещь, чтобы понять, насколько она ценная. И что благодаря их особому складу ума они умеют копить и зарабатывать, а затем приумножать свои богатства, интуитивно зная, в какие дела стоит вкладываться. Не зря же есть выражение «знать цену деньгам». Он обернулся на Костю, который был так огорошен словами, что мог лишь оторопело моргать, и, понимающе, улыбнулся. Как говорит Артур Тамерланович, это наш физрук, и он же преподает этику, все зависит от перспективы и личного выбора. Дар лукоморца сам по себе неплохой и нехороший. Это человеческие качества, и лишь сам лукоморец решает, как применять свои силы во благо или во зло. Завершил Никита на едва различимые вопросительные нотки и, слегка нахмурившись, посмотрел на Костю со смесью настороженности и предупреждения. Костя отчаянно смотал головой в немой клятве ни за что не применять свой дар против соседа, да и вообще против кого-то. С него выше крыши хватило неприятностей с Антоном, а зарабатывать себе новые в закрытой школе, где он у всех на виду и откуда никуда не деться, он был не настолько глуп. Не говоря уже о том, что Костя до сих пор мутила со стыда при одной мысли об уже совершенном воровстве. Уголки губ Никиты дрогнули. Он, прикрыв рот, кашлянул и посерьезнел. «Но тебе все равно стоит быть готовым к тому, что на тебя будут глазеть, и подозревать в том, что тебе, возможно, даже в голову не взбредет сделать. Говорить, что каждый лукоморец сам за себя решает – это одно. Но дурную репутацию некоторых сказочных персонажей не всегда легко побороть. Я просто хочу сказать... Он неловко шаркнул ногой по ковролину. «Будь готов, ладно?» «И постарайся не принимать близко к сердцу. Оно того не стоит. Они того не стоят». Что-то в его тоне было такое, что убедило Костю. Мальчик говорил, исходя из личного опыта. «А ты сам...» Начал он и спохватился. «Об этом вообще можно спрашивать? Это не нарушает какие-нибудь...» «Правила?» Никита отмахнулся и направился к шкафу. «Здесь нет...» Ну как, всегда можно нарваться на тех, кто не хочет об этом говорить. У всех свои обстоятельства. Обтекаемо сказал он, снимая с нижней полки кроссовки. Но в целом, нет, в лице эта тема не запретная. Наоборот, учителя постоянно твердят, чтобы мы обсуждали свои способности, узнавали их. Потому что здесь мы можем это делать, не боясь чужих глаз. Это вне лицея надо быть очень осторожными. Костя медленно кивнул. От него не укрылось, что Никита так и не ответил на его первый вопрос, но не был уверен, стоит ли к нему возвращаться. Закончив шнуровать кроссовки, Никита выпрямился и, заметив взгляд Кости, вздохнул. Отведя глаза, он тихо, но с вызовом сказал. «Моя мама — в слове разбойник!» Костя быстро заморгал. В голове забурлило тысяча вопросов, и он не знал, за какой первым ухватиться. «Она умеет громко свистеть?» Неловко спросил он и дико покраснел. Нашел, что спросить. Никита явно от неожиданности прыснул, но его плечи расслабились, а из взгляда ушла подозрительность. И это тоже, успокоившись, с улыбкой кивнул он. Но вообще она умеет очень громко говорить. Очень громко, выделил он. Так что при желании может комментировать на весь стадион без микрофона и динамиков. Ого, восхитился Костя. Почувствовав его искренность, Никита увлеченно зачистил. «Но это еще не все. Все соловьи-разбойники обладают абсолютным слухом. Из них получаются первоклассные музыканты, не только певцы». «Хотя и голосом они управляют, будь здоров, а еще об этом, правда, нам рассказывали на этике, моя мама так не может. В прошлом были соловьи-разбойники, которые какими-то особыми модуляциями голоса могли, ничего вслух не произнося, посылать свои слова прямо человеку в мозг, причем на многие километры от себя, как телепатия, только работающая в одну сторону», — добавил он, слегка сникнув. «Но быстро воспрянул духом. А еще в XVIII веке жил соловей-разбойник, который умел голосом пробуждать тех, кто заснул». Как тогда говорили, непробудным сном. То есть выводить из комы. Костя слушал живым интересом, в полной мере разделяя восторг соседа. Все это действительно звучало фантастично и очень даже положительно. Но в то же время он понимал, почему Никита не особо спешил распространяться о маме. Костя сам, когда Василий назвал его Кощеем, первым делом вообразил жуткого бледного старика в золотой короне, выседающего на троне из костей. А о чем он подумал, услышав в слове «разбойник»? о безжалостном усатым бандите, подстерегающим и убивающим путников, чтобы поживиться их добром. Конечно, он немедленно прогнал этот образ, устыдившись, но это стало полезным уроком. Именно об этом предупреждал Никита, говоря, что на него будут глазеть и ожидать того, что, возможно, ему и в голову не взбредет сделать. Вот только если Никита имел полное право злиться на предрассудки – то Костя уже умудрился оступиться и продемонстрировать, что он очень даже соответствует ожиданиям, автоматически накладываемым на всех Кащеев. В тот момент Костя пообещал себе, что больше этого не повторится, чтобы если кто-то начнет смотреть на него косо просто, потому что он кощей не зная его самого, он имел полное моральное право осадить этого человека. «А какой ты, лукоморец?» – полюбопытствовал Костя, предвкушая еще одну порцию занимательных сведений о мире, который только-только начал ему открываться. Но вместо этого улыбка сошла с лица Никиты. Сунув руки в передний карман худи, он слегка сутулился и, отвернувшись к окну, сказал. «Никакой. Я здесь чисто из-за мамы, потому что меня больше не с кем оставить. Отца я не знал. Но раз у меня до сих пор не проявились никакие способности, значит, мама права. И он не был лукоморцем. Ну а мне...» Мальчик пожал плечами. «Просто не повезло». Костя едва не спросил про полулукоморцев, о которых упоминал Василий, но что-то в нарочито ровном голосе Никиты и его скованный, будто упреждающий возможный удар позе вынудило его передумать. Вместо этого он, убрав руки в карман и джинсов, сказал, «Я тоже своего отца не знал, и маму тоже. Меня бабушка воспитывала». И, поддавшись внезапному порыву, добавил, «А теперь она не желает меня знать, потому что я Кощей». Он смотрел в противоположную сторону, куда-то на стену, но боковым зрением видел, как Никита быстро повернулся к нему и, помолчав пару секунд, приоткрыл рот. Но чтобы он не собирался сказать, ему не дал громкий стук в дверь. Три бесцеремонных удара кулаком, пауза и снова три удара. Когда это повторилось третий раз, Костя неуверенно глянул на Никиту. Лицо соседа страдальчески вытянулось, и он протяжно и шумно выдохнул. «Никитос!» – донесся из-за двери звонкий девчоночий голос. «Открывай, я видела, как леша уходил, и знаю, что новенький уже у тебя».